Глава восьмая Партия в крокет У входа в сад стоял развесистый куст, усеянный белыми розами. Вокруг кустах хлопотали три садовника, лихорадочно перекрашивая розы в красный цвет. «Любопытное занятие», — подумала Алиса, подошла поближе, чтобы приглядеться, и услышала, как один из садовников говорит другому. Пятерка, поосторожней, ты на меня краской брызжешь. — А я не виноват, — сердито ответил Пятерка. Меня Семерка под руку толкнул. Семерка оглянулся. «Давай, — Давай-давай, Пятерка, вали на других. — А уж ты бы помолчал, — не успокаивался Пятерка. Королева еще вчера сказала, что тебя пора казнить. — За что? — спросил тот, кто заговорил первым. — Уж не твое дело, Двойка, — сказал Семерка. — Нет его дела, — продолжал Пятерка. — Я скажу, за что. Тебе велели принести на кухню лук, а ты принес и стрелы. Семерка бросил кисть и уж было начал. Знаешь что, изо всех несправедливостей... Как вдруг взгляд его упал на стоящую рядом Алису, и он осекся. Остальные тут же оглянулись, и все трое стали низко кланяться. «Скажите мне, пожалуйста», — немножко стесняясь спросила Алиса, — «зачем вы перекрашиваете эти розы?» Пятерка и семерка молча взглянули на двойку, а двойка, понизив голос, заговорил. «Видите ли, мисс, здесь велено было посадить красные розы, а мы по ошибке посадили белые, и ежели королева это обнаружит, с нас со всех, так сказать, снимут головы». «Вот мы и стараемся, мисс, чтобы к ее приходу...» И в этот миг Пятерка, беспокойно следивший за всем, что происходит в саду, закричал «Королева! Королева!» И все три садовника мгновенно распластались ниц на земле. Донесся шум множество шагов, и Алиса обернула горя желанием увидеть королеву. Впереди шли попарно десять солдат с булавами. Они были такие же, как садовники — Плоские, прямоугольные, руки-ноги по углам. За ними точно так же попарно шли десять придворных, разукрашенных бриллиантами. Следом появились маленькие принцы и принцессы. Их тоже было десять. Малыши шли весело в припрыжку, но попарно и держались за руки. Их одежда была украшена изображениями алого сердца, знака червонной масти. Следом шли гости, большей частью короли, или дамы, и среди них Алиса заприметила белого кролика. Кролик что-то торопливо и нервно говорил, в ответ на все смеялся и прошел мимо, не заметив Алисы. За ними шел червонный валет, неся корону на алый бархатной подушке, и только потом торжественно шествовали червонный король и червонная королева. Алиса с некоторым сомнением подумывала — Уж не пасли ей ниц, как три садовника? Но не могла вспомнить, слышала она или нет, что есть такой закон. И в конце концов, что толку от шествия, подумала она, — если все падут ниц, и никто ничего не увидит. И она стала стоять, где стояла, и ждала. Когда конец процессии поравнялся с Алисой, все остановились и воззрились на нее. А королева резко спросила: "Это кто?". Она обращалась к червонному валету, но тот в ответ лишь улыбнулся и раскланился. "Дурак!" Раздраженно тряхнула головой королева и, обратясь к Алисе, спросила: "Как тебя зовут, дитя?". "С разрешения Вашего величества меня зовут Алиса", очень вежливо ответила та, а про себя добавила. — Это же всего-навсего колода карт, и нечем мне их бояться. — А эти кто? — спросила королева, показывая пальцы на трех садовников, лежащих под кустом. Они лежали лицом вниз, а рубашки у них были такие же, как и у всех остальных карт в колоде. И нельзя было понять, то ли это садовники, то ли солдаты, то ли придворные, то ли, наконец, ее собственные дети. — Откуда я знаю? — — ответила Алиса, изумленная собственной смелостью. — Это не мое дело. Королева побагровела от ярости. Глаза у нее засверкали, как у дикого зверя. Она завопила. — Снять с нее голову! Снять! Снять! — Вздор! — решительно и громко сказала Алиса. И королева умолкла. А король взял ее под руку и робко проговорил. — Моя дорогая, подумайте, она же дитя. Королева гневно отвернулась от него и приказала Валету. — «Переверни!» И Валет осторожно кончиком башмака перевернул садовников. «Встать!» — пронзительно крикнула королева. Все трое вскочили и начали кланяться и королю, и королеве, и принцам, и, принц, и принцессам и всем подряд. «Прекратить!» — завопила королева. «В глазах ребит от ваших поклонов!» Она повернулась к розовому кусту. «Вы что здесь делали?» — С вашего позволения, ваше величество, — униженно начал двойка, став на одно колено. — Мы пытались... — Вижу, — сказала королева, осматривая тем временем розы, — снять с них головы. — Со всех! И шесть виденулась дальше. Только трое солдат остались, чтобы казнить злополучных садовников. Те бросились к Алисе, умоляя защитить их. — Не казнят вас, не казнят! — сказала Алиса и спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты потоптались немного, поискали их, не нашли, и преспокойно отправились вслед за всеми. — Ну, как их головы? — крикнула королева. — Пропали их головы, Ваше Величество! — гаркнули солдаты. «Прекрасно — Прекрасно! — крикнула королева. — В крокет сыграем? Солдаты молчали и смотрели на Алису, Так что вопрос, очевидно, предназначался ей. Да! крикнула Алиса. Так пошли, проревела королева, и Алиса присоединилась к процессии, теряясь в догадках, что же будет дальше. Нынче прелестная погодка, прозвучал рядом с ней чей-то робкой голосок. Оказалось, что сбоку от нее белый кролик, который искательно заглядывает ей в глаза. Да, согласилась Алиса. А где ее высочество? Тише, тише, торопливо и тихо проговорил кролик. Он тревожно оглянулся через плечо, встал на цыпочки и прошептал Алисе на ухо. Она приговорена к казни. А вы не знаете, за что? Спросила Алиса. Вы сказали Увы? спросил кролик. Я не говорила, увы. Сказала Алиса. Я спросила, а вы не знаете, за что? Она попала в козыри и побила королеву, начал кролик. Алиса чуть не взвизгнула от смеха. Тише! перепуганно зашептал кролик. Королева услышит. Ее высочество сильно задержались, и королева сказала По местам, прогремела королева и все бросились куда попало, сбивая друг друга с ног. Но минуты через две все устроилось, и началась игра. «В жизни не видала такого удивительного крокета», — подумала Алиса. «Площадка вся была в рытвинах и кочках, шарами служили живые ежи, молотками живые фламинго, а солдаты, согнувшись и упершись руками в землю, изображали воротца». Прежде всего оказалось, что с фламинго не так-то просто управиться. Алисе удалось довольно удобно зажать его туловище под мышкой ногами вниз, но когда она, аккуратно, выпрямив шею птицы, размахнулась, чтобы ее головой нанести удар по ежу, фламинго уклонился и поглядел ей в глаза с таким удивленным выражением, что лопнешь со смеху. Когда же она снова пригнула его голову, готовясь к удару, то чуть не заплакала от досады. Оказалось, что еж откатился, развернулся и вот-вот убежит. И в довершении всего, куда шар ежа не направляй, там то рытвина, то кочка, а солдаты воротцы перебегают с места на место чуть ли не на другой конец площадки. Играть было очень трудно, и Алиса это очень быстро поняла. Игроки не соблюдали очереди, ссорились и дрались из-за ежей. Королева тут же пришла в неистовство, стала топать ногами, и каждую минуту раздавался ее крик «Снять с него голову! Снять с нее голову!» Алисе все это перестало нравиться. Она еще не вступала в пререкание с королевой, но это могло случиться каждую минуту. «И что тогда будет со мной?» — думала она. «Здесь так любят рубить головы». Совершенно непонятно, как тут вообще до сих пор кто-то остался в живых. Раздумывая над тем, как бы незаметно удалиться, и высматривая путь к отступлению, Алиса внезапно заметила какое-то интересное явление в воздухе. Сначала было вовсе не понять, что это такое, но вскоре стало ясно, что это улыбка. «Мурчик-чешерчик!» — подумала Алиса. «Теперь хоть будет с кем поговорить!» «Как дела?» — спросил кот, едва только рот его явился достаточно для того, чтобы разговаривать. Алиса подождала, пока появятся глаза, и кивнула коту. «Пока хоть одно ухо не появится, — подумала она, — отвечать бесполезно. Но вот появилась вся целиком голова, и Алиса, отпустив фламинго, начала полное описание игры, радуясь, что у нее появился слушатель». Кот, видимо, решил, что виден достаточно, и всего остального не явил. — По-моему, это не игра, а жульничество, — жаловалась Алиса. Они все так ужасно и громко ссорятся, что сами себя не слышат, и правил, по-моему, тоже никаких нет, а если есть, то никто с ними не считается. Ты представить себе не можешь, как неудобно играть, когда все живое. Я хочу бить, а бороться уходит на тот конец. Я бы попала по ежу королевы, а он увидел... «Моего!» и убежал. «Тебе нравится королева?» — в полголоса спросил кот. «Ни капельки не нравится. Она до того...» Начала была Алиса, но вовремя заметила, что королева подкралась сзади и подслушивает, и закончила. «Она до того близка к победе, что вряд ли стоит дальше играть». Королева улыбнулась и отошла. «С кем это вы разговариваете?» — спросил король, подойдя к Алисе и с любопытством разглядывая кошачью голову. — Это мой знакомый, — ответила Алиса. — Разрешите представить, чешерский кот. — Не нравится мне его вид, — сказал король. — Но, ежели угодно, он может поцеловать мне руку. — Не угодно, — произнес кот. — Не будь грубияном и не смотри на меня так, — сказал король и спрятался за Алису. — Кошкам дозволяется смотреть на королей, — возразила Алиса. — Я об этом читала, только не помню где. — Надо его убрать, — решительно заявил король и обратился к проходившей мимо королеве. — Моя дорогая, хотелось бы убрать этого кота. У королевы был один способ для разрешения всех трудностей, больших и малых, — снять с него голову, — распорядилась она, даже не оглянувшись. — Я сам приведу палача. Ретиво вызвался король и заспешил прочь. Алиса решила, что пора бы ей посмотреть, как идет игра, тем более что издали раздавался дрожащий от ярости голос королевы, только что приговоривший к смерти трех игроков за пропуск очереди. Не по душе все это было Алисе, ведь игра так запутала, что не понять было, то ли наступил ее черед, то ли не наступил. Она стала искать своего ежа. Оказалось, что он... Дерется с другим ежом. Прекрасная возможность стукнуть одним по-другому. Да только ее фламинго удалился на другой конец сада, и там беспомощно пытался вспорхнуть на дерево. Пока она ловила фламинго и несла его обратно, драка кончилась, ежи разбежались. «Невелика важность», — подумала лиса, — «все равно все воротцы отсюда ушли». Она снова зажала фламинго под мышкой чтобы он не мог улизнуть, и вернулась поговорить со своим другом. А там, вокруг чешерского кота, к ее удивлению, собралась большая толпа. Между королевой, королем и палачом разгорелся спор. Они говорили все разом, а остальные молча стояли вокруг. И было видно, что им очень не по себе. Стоило Алисе появиться, как все трое обратились к ней, требуя разрешить вопрос. Они повторяли каждое свое, но так как говорили они все вместе, то понять, о чем речь, было очень трудно. Палач говорил, что если туловища нет, то голову отрубить невозможно, что до сих пор ничего подобного ему делать не приходилось и не в его годы переучиваться. Король говорил, что всякую, у кого есть голова, может быть обезглавлен, и хватит городить вздор. Королева говорила, что если в два счета дело не будет сделано, она прикажет казнить всех и каждого. Именно это и привело все общество в мрачное и тревожное настроение. Алиса подумала, подумала, ничего лучшего не придумала и сказала. — Это кот ее высочества. У нее и спросите. — Она в тюрьме, — сказала королева палачу. — к ее сюда и палач стрелой унесся прочь. В тот же миг голова кота начала бледнеть и расплываться. К тому времени, когда палач вернулся с герцогиней, голова совершенно исчезла. Король и палач заметались в поисках ее, а все остальное общество вернулось к прерванной игре.